Приключение имени пруссы В том-то и дело, что самоназваний у пруссов никогда не было. Все самоназвания относятся только каждое к своему племенному союзу – Сембы, Натанги и так далее. Ведь не было государства и не было даже общего вождества. Пруссы были только родственным племенным союзом. Римляне и их наследники в средние века знали о стране янтаря и считали, что тут проходит граница известного им мира – потому эту страну они называли Азерикта и Австралия восточная страна. Готы в V веке и некоторые германские историки до XIV века называли часть прусских земель страной-мудрецов, Вейтландом или Вейделандом. Возможно, прусское святилище в Раморе имело значение для готов восточных германцев. Германцы долгое время называли их эстеями, то есть живущими на Востоке, а в хрониках появляется и эстленд, Восточная страна, не имеющая ничего общего с более поздней Эстляндией, страной эстов. Само же имя пруссы не самоназвание. Так прусы себя никогда не называли, хотя название и повторяется в разных языках, начиная с 13 века. О происхождении его спорят, выводя то из индоевропейского пирусах «человек», то из места обитания. Русы назывался Неман в нижнем течении. Сегодня сохранилось название одного из рукавов реки Русны-Ресни. Есть даже версия русского лингвиста трубачева что это название было созвучно имени близкородственного прусам племени фризов западногерманского племени обитавшего на территории нынешней голландии тех самых в чьей земле правил рерик. Наверное, не пожелавшие отступиться от язычества фризы основные союзники мятежных саксов тоже упорных язычников и принесли на территорию погизании Помизании и в армии прототип самоназвания древних пруссов. Подтверждение этой версии находим в средневековых германских хрониках, описывающих, как во времена Карла Великого, когда Саксония по отношению к нему была мятежна и не принимала ерма его власти, часть населения Саксонии перебралась в будущую Пруссию и, заняв эту область, дала ей имя Пруссия. Возможно, название Пруссия произошло от Боруссия. Легенда о верховном жреце Брутене сделала страну Брутенеей. По крайней мере, в списке славянских племен, живших в IX веке к востоку от империи франков, так называемом «баварском географе», прусов упоминают под именем «брузи». Поляки уже в одиннадцатом XI 12 веках называли своих соседей «прайси», то есть «прысы». Они хорошо знали и сильно не любили эти племена, постоянно совершавшие опустошительные набеги на более богатые польские владения. Средневековые германцы, скорее всего, заимствовали слово у поляков и дали объяснение – Прусы живут перед русами, но это их собственное определение взгляд с запада на восток. Названия русы и прысы и правда начали путаться. Саксон грамматик не использует название прусы, но именует их земли Русией. По описанию событий русия саксона грамматика соответствует земле прусов, а в Новгороде перепутали прусов и западных славян, потому что немцы так называли жителей более западных областей, но явно не немцев. Что тут сказать? Во что людям хочется, в то им и верится. Но как Рюрик мог пойти из Прусов, надо спросить у Ломоносова. Я на этот вопрос ответить совершенно не в состоянии.